Голова шестая Стоило только мне зайти в дом, как меня тут же окружили мои спутники и утащили меня в свободную комнату, подальше от чужих ушей наших сопровождающих. По всей видимости, отдыхать до моего возвращения они не собирались, оставаясь в полном боевом облачении. «Ну что? Как все прошло? Каков он, их король?» Посыпались вопросы от Артура, как из пулемета. Остальные хоть и молчали, но по их взглядам было понятно, что эти вопросы их также интересуют. «Все в порядке. До короля я не добрался. Пообщался с главой клана Харт. Он попросил помощи, я склонен согласиться. Остановил я его словоблудие, подняв ладонь». «Блин, и тут соврали. А ведь обещали встречу с королем!» — скривился Артур. «Ну, их причины я понимаю, так что не в претензии». «Ученик, я надеюсь», — начал было проф. «Да, насчет рун я договорился. Нам дадут разрешение их изучить». «Нас пустят в библиотеку клана?» — оживился он. «Проф!» — укоризненно глянул я на него. «Это уже перебор». «Да-да, конечно. Это было бы слишком нереалистично. Да и согласись они на подобное, означало, что после выполнения просьбы нас собираются убрать». Успокоился он. посмотрев мне в глаза серьезным взглядом. А ведь подобный вариант проверки их намерений я упустил, а стоило бы попробовать его во время переговоров. Ведь раньше я подобное уже проворачивал. Видимо, слишком давно не занимался подобным и подзабыл. Но что сделано, то сделано. «Что хоть за просьба?» — уточнил Ким. «Они хотят достать реликвии из гробницы их первого короля». а вход туда преграждает стена из теней. Вот поэтому и понадобился я». «Хм, стена из теней? А ты уверен, что это гробница именно их короля? Насколько я знаю, подземники владеют только магией земли. Откуда тут вообще взялась магия теней?» «Вот этого они мне не объяснили. Может, где-то поблизости есть источник магии теней, и его использовали для защиты гробницы?» «Ну, теоретически подобное возможно. Тем более, зная, что магов теней тут, отродясь не должно быть. Это хорошая защита», – почесал бороду профессор. «Значит, ты не слышала о подобном?» «Чтобы вся стена состояла из теней?» «Такого не видел. Даже не представляю, сколько магии она должна потреблять при постоянном использовании. Будет интересно ее изучить поподробнее». «Я в деле», – Предвкушающе улыбнулся старик, заставив нас поежиться. Этот его взгляд исследователя Вивисектора иногда пугал до дрожи. «Колись, это ведь не все, что ты выторговал? Я ж тебя знаю!» Хлопнул меня по плечу Ред, улыбнувшись. «От тебя ничего не утаишь. Я договорился о торговле с подземным королевством. Пока предварительно, но уверен, что они не откажутся». «Я так и знал!» – хохотнул Артур. «Я тоже в деле!» Посмотрев на остальных товарищей, я увидел лишь подтверждающие кивки. «Не оставим же мы вас одних в очередной авантюре!» – оскалился Ким. Выйдя из комнаты, я первым делом подошел к Харду. «Когда сможем отправляться?» «Лучше всего завтра утром. На нужном нам направлении будут мои люди. Сможем уйти незаметно. Теоретически можно бы и раньше. Но это все усложнит, да и придется идти только вам одному. Ваши товарищи ведь не умеют так же прятаться и перемещаться незаметно». «Я понял». «Хорошо. Пока же вам стоит отдохнуть. Я прикажу разбудить, когда время придет». Последовав его совету, мы отправились спать. «Пока есть на это время». Заняли две соседние комнаты, разделившись на группы. Это явно не особняк богача, но и того, что есть, было вполне достаточно. Но и установить сигналки мы не забыли. Крепко спать на условно-вражеской территории – не лучшая идея. Была идея выбраться отсюда и тщательнее изучить город. А то все никак не удавалось это сделать в подобной спешке. Но пришлось отложить ее на попозже – Сейчас не время для подобного. Мало того, что за нами слишком тщательно наблюдают, так и отдохнуть действительно стоит. Не стоит уменьшать свои шансы на выживание, даже в такой мелочи. Надеюсь, что потом еще выдастся шанс осмотреть город. Тем более, что путь сюда я уже знаю. И даже если нас отсюда быстро выпроводят, то вернуться тенями я смогу». Мое любопытство просто не даст мне оставить такую неизведанную территорию. Во владение кланов тоже было бы интересно заглянуть, но тут сложнее. Когда меня проводили в дом главы клана Харт, удалось заметить множество рун, что защищает его и наверняка сигнализирует о нарушителя. И я не знаю, смогут ли они меня засечь в тенях. Слишком мало я знаю об их рунах. Вот как только разберусь с ними, можно будет и попробовать. Хотя все же нужно быть осторожнее. Если они только узнают, что там побывал теневик, и ничего хорошего ждать не стоит. Других теневиков, кроме меня, тут просто нет, чтобы свалить вину на других. Опортить сейчас отношения с ними мне не хотелось бы. Разбудили нас ранним утром. Конечно, неба не было видно. и определить точное время было сложновато. Но мое чувство времени говорило именно о раннем утре. Да и только начинавшееся шевеление в городе подземников это подтверждало. Моментально собравшись, мы незамедлительно выдвинулись, пройдя сквозь тот же проход, через который и попали в город. А вот дальше наш маршрут кардинально поменялся. Харт внезапно остановился прямо посреди прохода. «Стоп!» — поднял он ладонь. И тут же, повернувшись влево, начал ощупывать стену. «Давно тут не был, подзабыл немного». «А, вот!» Он надавил на один из камней, и перед нами медленно образовался проход, уходящий вдаль. «А почему не магией?» — присвистнул Ким. «Ее слишком сложно спрятать, особенно когда рядом постоянно ходят... «Чувствительные к ней маги земли», — хмыкнул Гарт. Мы двинулись дальше. Вот только за проходом уже не было немного привычных светящихся кристаллов на стенах. Так что пришлось доставать прихваченные на подобный случай артефакты светильники. Соваться под землю без них было бы сущим безумием. Путь вперед оказался не таким близким, как я надеялся. Так что только и оставалось развлекать себя разговорами. «Думаешь, в гробнице могут быть сокровища?» Прошептал мне на ухо Ким. «Возможно. Но лучше не трогать там ничего лишнего. Мы тут лишь за реликвии. Все остальное они сами потом вынесут. Или же нет? Не стоит из-за золота портить отношения с целым королевством, хоть и явно уступающим внешним. Вот только такое количество магов — это страшная сила. Что, даже пару монет нельзя будет оставить на память?» Скривился он. Не стоит. Если все пройдет хорошо, то думается мне, они и так отдарятся неплохо. Иногда от прямой выгоды лучше отказаться, чтобы позже получить больше. Ты да не стоит забывать, что это гробница. Если уж на входе стоит защита, то и внутри могут оказаться неприятные сюрпризы. А нет ничего лучше, чем ставить ловушки, рассчитанные на любителей сокровищ. Тут ты, пожалуй, прав. Разочарованно вздохнул этот лис. «Я его, конечно, отлично понимал. Золото любят все, даже я. Но рисковать своей репутацией сотрудничеством с подземниками не хотелось. Ведь это самое сотрудничество принесет мне куда больше выгоды. И не только денежной. Воспользоваться их военной силой куда более интересно для меня. Можно только представить себе, что будет». если сотня даже слабых магов Земли вместе сотворит плетение. Так можно и города сносить с лица Земли. Конечно, наверняка есть свои условности и методы противодействия подобному, иначе они бы давно захватили мир. Но даже мысль о подобном восхищает. Да и в случае чего уж на мой замок им точно сил хватит. А вот у меня способов противодействия подобному нет. Не уверен, что защитный артефакт поможет, если под замком просто провалится земля. Кстати, стоит заботиться поисками методов борьбы с подобным. Я тебе потом лично премию добавлю. Ну нет. Одно дело собрать трофеи во время подобного путешествия, а другое это получать от тебя деньги. Так просто неинтересно. Да я сам хотел сюда отправиться. Так что требовать за это деньги не хочу. «По крайней мере, с тебя. Будь это незнакомый мне человек, то обобрал бы его до нитки», — хохотнул Ким. «Ладно, мы что-нибудь придумаем по этому поводу», — хмыкнул я. «Натуру наемника или даже скорее вантюриста просто так не забудешь. Даже после стольких лет сидения на одном месте. В Киме я уверен, этот баламут и в старости ничуть не изменится». «Мы подходим», — отвлек меня от размышлений голос подземника. И действительно, вскоре проход начал резко расширяться, и мы вышли в гигантскую пещеру. И вот тут уже было освещение, множество кристаллов стояло по периметру. По всей видимости, их принесли сюда те, кто уже пытался изучить стену. И, должен сказать, она выделялась, занимая все пространство впереди. Она была похожа на шелковое покрывало, что колыхалось от ветра. Вот только никакого ветра в пещере не было и в помине. Было видно, что помещения старались расширить, но так и не смогли найти окончание этой стены. Дальше решили не пытаться. Может, все же получится отыскать, где она заканчивается? Повернувшись к провожатому, спросил я. «Бесполезно. Она начинает закругляться». Королевские маги сказали, что, скорее всего, это кокон, окружающий гробницу. Да, сомневаюсь, что тут могут быть прорехи. Умели же раньше создавать защиту. Делали на совесть. Вздохнул я, поднимая камень и бросая в стену. Камень отскочил, а тени лишь немного сильнее зашевелились, но больше ничего не произошло. «Ну, хоть не агрессивная защита». Вздохнул я. «Все, что касалось физических попыток пробить стену, мы перепробовали. Иначе бы не отправились за вами», — хмыкнул подземник. «Проф, никаких идей нет?» «Хм, надо смотреть. Я, конечно, видел нечто подобное, но никогда с магией теней. Попытки проломить силой магии можно сразу отметать. У нас просто сил не хватит». «Защита точно завязана на источник, и весьма мощный, раз способен создать такой обширный кокон». Подошел старик ближе к стене и выпустил свою магию, как бы прощупывая ее. Ким попытался ударить со всей силы, но ожидаемо никакого эффекта не добился, кроме новых возмущений теней. «Артур, кинь в стену огненный шар!» Что-то кивнув себе под нос, отошел подальше проф. что Ред не замедлил сделать. Казалось, шар должен был расплескаться, как об обычную стену, но нет, тень пошла волнами и без остатка впитала в себя огонь. «Как я и думал», — вновь подошел к стене старик. Физические атаки она игнорирует, а вот магические поглощает. Можно было бы попробовать покрыть свое тело магией и попытаться пройти, Вот только зная особенности теневой магии, непонятно, куда мы попадем. Возможно, в гробницу, а может, в ловушку. И второе более вероятно. Не может быть все так просто. А если пройду я, мне выбраться из тени, думаю, будет проще? Не знаю, возможно. Но тут ни в чем нельзя быть уверенным, хотя шансы на успех явно больше, чем у меня. «Стоит еще кое-что попробовать». Погрузился я в тень на земле. Мир привычно преобразился. Вот только было одно отличие. Стена все так же оказалась прямо перед моим носом. Это было в какой-то степени удивительное зрелище. Тень внутри тени. Не знаю, как я их отличал, но буквально чувствовал стену перед собой. Но не видел ни одного способа переместиться за нее. Пришлось возвращаться обратно. Там тоже не пройти. Кто-то основательно решил не допустить никого внутрь. Не уверен, что даже у пространственного мага что-то получилось бы. Надо искать способы. Пытаться соваться туда в одиночку — не лучшая идея. И тут я был согласен с профом. Рисковать своей жизнью зря не хотелось бы. Конечно, можно было бы попробовать отправить туда Куру, вот только этот вариант еще хуже. Лучше уж я лично пойду, но так рисковать своим бельчонкам не буду. Попробовал я атаковать своими тенями. И они точно так же, как огненный шар до этого, погрузились в стену. Вот только стоило им это сделать, как я тут же почувствовал, что больше их не контролирую, Резко отшатнувшись, я посмотрел на использованные мной тени, что ранее были вытянуты, словно иглы. Сейчас от них остались лишь обрубки. Все, что я погрузил в стену, просто исчезло. Что-то мне все меньше хочется туда лезть. Профа, а у тебя пространственных артефактов нет случаем? А то, может, все же их попробовать?» Почесал я затылок. «Есть, но они тут просто не помогут». Покачал он головой. А что-нибудь из арсенала взломщика? Я точно знаю, что у тебя подобное есть. Тоже не получится. Артефакты, к сожалению, не всесильны. У них есть свои ограничения. Против такого объема магии ни один артефакт не поможет. Разве что кроме самых редких и сложных. Но подобных у меня нет. Теоретически я мог бы создать кое-что, способное создать небольшой проход. Но это займет слишком много времени. Да и материалы найти будет проблематично, особенно в подземельях. Хотя гарантий, что это сработает, я тоже дать не смогу. Тут ведь тоже есть артефакторы. И будь такое, возможно, они бы уже сами создали подобный артефакт. Задумался он. Если, конечно, знают о подобном, или их система рун вообще способна его создать. Ладно, оставим этот вариант напоследок. Вздохнул я, вновь оборачиваясь к стене и смотря на нее с нарастающей злостью. Подойдя к ней, решил прощупать уже своей магией. Хоть это явно была магия теней, и я даже ощущал некоторую родственность, но в целом стена ощущалась как нечто опасное, я бы даже сказал «предостерегающее». Она как будто предупреждала «не лезь сюда». Я бы, может, и рад был прислушаться к этому совету, но смесь из жажды наживы, любопытства и моей гордости мешала это сделать. Однако, чем дольше я старался прислушиваться к теням, тем отчетливее ощущал угрозу. Но в то же время ко мне приходило понимание ее природы. Я бы даже не назвал это стеной. Скорее, это была некая скорлупа, или, может быть, внешний слой ауры, что окружала и защищало это место. Я даже чувствовал отголоски эмоций этого места. Хоть и казалось, что это невозможно. Тени были недовольны, что их пробудили от долгого сна. Я попросил Артура вновь выпустить огненный шар в стену и будто почувствовал, что внутри что-то облизнулось, поглощая его. От этого ощущения я резко отшатнулся. «Пров, скажи мне, а живое существо может поддерживать подобную защиту?» «Живое?» Удивленно посмотрела на меня. Даже не могу себе такое представить. Тем более защита держится тут уже не одну сотню лет. Не представляю, кто смог бы прожить так долго. Но это явно не работа некромантов. Теоретически это возможно. Но только представь объем силы такого существа. Его естественная регенерация маны должна покрывать затраты на данную защиту. Честно говоря... Встречаться с подобным существом мне бы не хотелось. Я ощущаю эмоции от этих теней. Эмоции. Я ничего такого не почувствовал. Но, возможно, дело в родственности вашей магии. Я, конечно, весьма любопытный человек, но инстинкт самосохранения все же не до конца убил. Возможно, стоит отступиться? Нет, покачал я головой. Уже поздно отступать. «Да и это, скорее всего, не то, чем кажется. Лучше скажи, ты же помнишь хранителя источника, что мы встречали в лесу? Не может ли тут быть подобный?» Хм, очень даже может быть», – покивал проф. «Тогда с ним можно будет договориться». Приняв этот вариант за основной, я вернулся к стене, послав туда свою магию, и попытался вложить просьбу пройти вперед. Тени заволновались, начав кружиться все активнее. Мои спутники также это заметили и вскинули свое оружие, готовое ко всему. Что-то неуловимое промелькнуло в моей голове, и теневая стена резко отдалилась от нас, а зал затопил синий свет, что моментально ослепил меня.